Джон Рональд Руэлл Толкин Хоббит или туда и обратно. Глава первая. Нежданные гости.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 «Но мне сегодня некогда пускать колечки. Я ищу участника приключения, которое я нынче устраиваю. Но не так-то легко его найти». «Ещё бы! В наших-то краях! Мы простой мирный народ, приключений не жалуем. Бр. От них одно беспокойство и неприятности. И ещё чего доброго, пообедать из-за них опоздаешь. Не понимаю, что в них находят хорошего»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 «Нет, чтобы помочь!» «И гляди-ка! Балин и Двалин тут как тут стоят в дверях кухни, а за ними Фили и Кили. И не успел Бильбо слово вымолвить, как они подхватили под носа и два небольших столика, вихрем унесли их в столовую и заново накрыли на всю компанию. Гендельф сидел во главе стола, остальные 13 гномов разместились вокруг, а Бильбо, присев на скамеечку у камина, грыз сухарик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 Огпал бутылки в печку, салфетки будет, порядок только скажи. Рвите на части скатерти гости, лейте на стулья жир от котлет. Кости под ноги в росте Маште горчицей ценный паркет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 «Несите инструменты!» килли и Филип побежали и принесли скрипочки. Дори, Нори и Ори достали откуда-то из-за пазухи флейты. Бомбур притащил из прихожей барабан. Бифур и Бафур тоже вышли и вернулись с кларнетами, которые они, раздеваясь, оставили среди тростей. Двалин и Балин одновременно сказали «Извините, но я забыл мой инструмент на крыльце». «Захватите и мой», — сказал Торин.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 Далеко по ту сторону реки и совсем далеко от хоббичьей норки под холмом. Через окошечко в склоне холма в комнату проникла темнота. Огонь в камине, стоял еще апрель, начал гаснуть, а они все играли и играли, и тень от бороды Гендельфа качалась на стене. Тьма заполнила комнату. Камин потух, и тени пропали.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 Трудились они молотками стуча, И солнечным бликом в ликом Украсить могли рукоятку меча, На звонкие цепи не толще струны, Нанизывать звезды могли свышены, В свои ожерелья в порыве веселья, Вплетали лучи бледноликой луны. И пили они, что твои короли И звонкие арфы себе завели Протяжно и ново для ухольского, Звучало их пение в глубинах земли Шумели на склоне крутом И ветры стонали во мраке ночном Магровое пламя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 В путешествие, из которого некоторые из нас, а возможно даже все, кроме, разумеется, нашего друга и советчика, хитроумного чародея Гендельфа, могут не вернуться назад Настал торжественный миг Наша цель, как я полагаю, известна всем нам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 Это он когда-то, как ураган, налетел на армию гоблинов из Маунт-Грэма в битве на зелёных полях и сшиб своей деревянной палицей голову с плеч их короля Гольфимбуля. Голова пролетела 100 метров по воздуху и угодила прямо в кроличью нору. Таким образом была выиграна битва и одновременно игра в гольф. Тем временем изнеженный потомок бычьего Варева приходил в себя на диване в гостиной.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 Опытный взломщик возьмется за хорошую работу, предпочтительно рискованную, оплата по соглашению. Можете назвать себя кладоискателем высшей категории, если вам не по вкусу взломщик. Некоторые именуют себя так. Нам-то все равно. Гэндальф сообщил нам, что один местный специалист срочно ищет работу, и что собрание назначается здесь, в среду, на 5 часов. «Как же не быть знаку?» – вмешался Гэндальф. «Я сам его поставил на дверях».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 Он слышал, как в соседней с ним парадной спальне Торин напевает «За синие горы, за белый туман». Бильбо заснул под эту песню и видел скверные сны. Когда он проснулся, уже давно рассвело. Глава 2. Баранья Жаркое. Бильбо живо вскочил, надел халат и вошел в столовую. «Не души».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 Возмещение путевых издержек в любом случае гарантировано, похоронные издержки ложатся на компанию или на ее представителей, если меры не приняты покойным заранее. Не считая возможным нарушать ваш драгоценный отдых, мы будем отправляться вперед, дабы сделать необходимое приготовление. Будем ожидать вашу почтенную особу в харчевне «Зеленый дракон» Байуотер ровно в 11 утра.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 и каждый пони был навьючен всевозможной поклажей: тюками, мешками и прочими пожитками. Самый маленький пони, очевидно, предназначался Бильбо. "Теперь залезайте оба и в путь", скомандовал Торин. "Прошу прощения", запротестовал Бильбо. "Я не успел надеть шляпу, забыл носовой платок и не захватил денег. Вашу записку я получил только в 10:45, чтобы быть точным".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 Это неувеселительная прогулка в сияющий майский день. И вдруг Балин, который выполнял роль дозорного, закричал. «Глядите! Огонь!» Немного поодаль темнел холм, местами довольно густо поросший деревьями. В гуще деревьев и впрямь сверкал огонь, красноватый, уютный, словно свет костра или факелов. Они поглядели-поглядели и принялись спорить.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 И Бильбо не раз презрительно фыркал, слушая тарарам, которые, по его мнению, устроили гномы, пробираясь по лесу. Я-то лично думаю, что мы с вами не заметили бы равнёхонько ничего, даже если бы ковалькада прогрессовала в двух шагах от нас. Что же касается Бильбо, то, когда он крался к огоньку, наверное, даже осторожный хорёк ничего бы не услышал. Бильбо благополучно, никого не вспугнув, добрался до огня.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 Добавил он, толкая Вильяма под локоть Как раз, когда тот делал глоток из кружки Вильям поперхнулся Заткнись! Заорал он, как только отдышался Ты что, думаешь, людишки нарочно будут вам с Бертом подвёртываться? нати лопайте! С той поры, как мы спустились с гор Вы с Бертом полторы деревни умели не меньше Где их еще взять? Нынче такие времена пришли, что...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 «Чтоб мне лопнуть, Берт, погляди, кого я сцапал!» Сказал Уильям «Что за штука?» Спросили Берт и Том, подходя к нему О чем я знаю? Ты что за штука?» «Я Бильбо Бэггинс Взхоббит» Ответил бедняга Бильбо, трясясь всем телом И пытаясь сообразить, как ему прокричать по-совиному Пока его не придушили «Взхоббит?» Повторили тролли, насторожившись Тролли соображают туго И поэтому с подозрением относятся ко всему незнакомому «А что, собственно, в хоббиту понадобилось в моем кармане?» Заметил Уильям «А приготовить обед из него можно?» Поинтересовался Том «Попробуй, узнаешь» Ответил Берт, берясь завертел «Шкуру ободрать, так поди и място на один укус останется»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 «Вильям, говорил я тебе, что ты жирный дурак!» – заорал Берт. «И еще повторю! А ты хам! Я тебе этого не спущу, Билл Хаггинс!» – завопил Берт и двинул Вильяму кулаком в глаз. Тут началась зверская потасовка.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 «На кого первого-то сядем?» Спросил голос Берт думал, что говорит Том «Давайте сперва на последнего» Ответил Берт, которому Торин повредил глаз что ты сам с собой-то разговариваешь?» Сказал Том «Хочешь на последнего? Садись на последнего» «Где он тут? В желтых чулках» Сказал Берт «Ерунда, в серых» Послышался голос, похожий на Уильямов «Я нарочно запомнил, в желтых?» Настаивал Берт «Точно, в желтых» Подтвердил Уильям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 Я нашел его на земле, там, где дрались тролли И он протянул большущий ключ, который Уильяму, наверное, казался крохотным и незаметным Ключ, на их счастье, должно быть, выпал у Уильяма из кармана до того, как тролль обратился в камень Так, так что ж ты раньше-то молчал, закричали все хором Гэндальф выхватил у Бильба ключ и сунул его в замочную скважину Один мощный толчок всей компанией, Каменная дверь отворилась, и они вошли внутрь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 Гендальф то и дело нагибался с коня, мотая бородой, и выискивал белые камушки. Остальные следовали за ним. День начал склоняться к вечеру, а поиском не было конца. Давно прошло время чая, быстро смеркалось, луна еще не взошла. Пони под бильбо начал спотыкаться о корни и камни. И вдруг они очутились на краю крутого обрыва, да так неожиданно, что конь Гендальфа чуть не кувырнулся вниз.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 останьтесь лучше По нашему зову Костер лежит сучья Лепешки готовы Тра-та-тра-та-та-та В долину, ребята Ха -ха. Куда живы, бедняги, в лесу что-то рыщут, Трепещут, как лаги у них бородищи. И фили, и кили на пони вскочили в лесу. Ха -ха! У нас бы остались, чем в тревоге Ведь пони устали, избились дороги День гонится к ночи, останься, кто хочет И песенки этой внимай до рассвета Ха -ха!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 Разрушили город Гандалин много веков назад. Этот меч, знаменитое оружие Торин, на языке рун он именуется Оркрист, что в переводе на гандалинский означает Сокрушитель гоблинов. А этот меч Гендельф зовется Глемдринг, молотящий врагов. Некогда его носил король Гандалина. Берегите их.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 Затянули хриплыми голосами жуткую песню, пришлепывая в такт плоскими ступнями по камням и потряхивая своих пленников. Хлоп, стоп, вот тебе хлоп, Глядь, хвать, как тебя звать? Живут, хоблины идут, Эй, сюда! Стук, звон, топот и стон, Раз, два, молоток, три, четыре, свисток. Вперед, в подземный ход Эй, зеливись, побыстрее Беск, свист, кнут, клыск Эй, стучи, речи и мучи Врёшь, врёшь, от нас не уйдёт Гоблины пьют, хохочут, поют А ну-ка вперёд, подземный ход Дивей, дивей, дивей, дивей, дивей Дивей, дивей, дивей, дивей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 Он до того остервенился, что спрыгнул с трона и разину в пасть кинулся на Торина. В этот миг все огни в пещере разом потухли, и из костра взметнулся до самого свода столб синего раскаленного дыма, разбрасывая белые колючие искры, которые стали сжечь гоблинов. Невозможно описать, какой поднялся виск, писк, вой, беготня и трескотня, рычание и ворчание.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 Спросил он с поклоном, вручая Торину меч. Ну-ка, один, два, три, 4 пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Постойте, где же Филикили? А, здесь. 12, 13 и мистер Беггинс, 14. Неплохо, могло быть и хуже. Но опять же, могло быть и получше. А так, ни пони, ни пищи, где мы неизвестно, и по пятам гонится орда разозленных гоблинов. Вперед!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 «Зачем? Ах, зачем брали мы с собой в поход этого недотёпу?» Повторял бедный толстяк Бомбур, пошатываясь под ношей. От жары и страха пот капал у него с носа. В этот момент Гендельф немного отстал, и Торин последовал его примеру. Они свернули за угол. «Меч из ножен, Торин!» – крикнул волшебник. Ничего другого им не оставалось. «Ух, как не понравилось это гоблинам!» На полном ходу они выскочили из-за угла, и вдруг сокрушитель гоблинов и молотящий врагов остро и ярко сверкнули им в глаза. Передние выронили факелы и спустили предсмертный вой. Средние завопили еще громче и бросились назад, сшибая бежавших за ними. «Пунса, завизжали они. Началась паника. Гоблины, оставшиеся в живых, опрометью мчались обратно.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 «Здесь, в глубине и в темноте, у самой воды жил старый горлом. Большая, скользкая тварь. Не знаю, откуда он взялся и кто или что он был такое. Горлом и все. Черный, как сама темнота, с двумя громадными, круглыми, бесцветными глазами на узкой физиономии. У него была лачонка, и он тихо скользил в ней по озеру».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 У Хобби-то чуть сердце не выпрыгнуло, когда он вдруг услыхал шипение И увидел два бледных, уставившихся на него глаза «Ты ты кто такой?» – спросил он, выставляя вперед кинжал «А кто такой, моя прелесть?» – прошипел горлом Он привык обращаться к самому себе, потому что больше ему не с кем было разговаривать Он явился именно за тем, чтобы разузнать, кто это Голода он сейчас не испытывал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 Загадка была старая И горлом, конечно, знал ответ не хуже нас с вами «Старьё!» – прошепел он «Зубы! Зубы! Моя прелесть! У нас их шесть!» Затем он задал вторую загадку «Без голоса кричит, без зубов кусает, без крыльев летит,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 «В небесной синеве, а маленький глазок сидит в густой траве. Большой глядит и рад. Внизу мой младший брат!» Просвистел <свистел> горлом. Он так давно жил под землей, что забыл про такие вещи. Но когда бильба уже начал надеяться, что гадкое существо проиграло, горлом вызвал в памяти те далекие времена, когда он жил с бабушкой в норке на берегу реки. «Моя прелесть!» – просвистел он. «Одзуванчик! Вот какой смысл!» Но такие будничные, заурядные, наземные загадки ему надоели. К тому же они напомнили ему о тех днях, когда он был не такой одинокий, не такой противный, не скрывался и не таился. И у него испортилось настроение. И еще он проголодался.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 Он считал загадку достаточно затасканной и постарался выразить ее хотя бы новыми словами. Но для Горлума она неожиданно оказалась трудной. Горлум свистел и шипел, пыхтел, но никак не мог догадаться. Бильбо уже начал терять терпение. «Ну, так что же?» — сказал он. «По звукам, которые ты издаешь, можно подумать, что ответ — кипящий чайник». «Проскинуть мозгами! Пускай даст нам время проскинуть, моя прелесть!» «Ну, — повторил Бильбо, сочтя, что дал достаточное время проскинуть, — говори отгадку!» И тут горлом вдруг вспомнил, как в детстве воровал из гнезд яйца, и потом, сидя на бережке, учил свою бабушку высасывать их. «Яйца! — прошипел он. И... — Яйца? Вот как!»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 «Сочный ли? Можно ли его схрупать? Он снова начал таращиться на Бильбо из темноты. «Минутку!» – взмолился Хоббит, дрожмя-дрожа. «Полминутки! Я-то дал тебе время проскинуть мозгами!» «Пусть поспешит! поспешит проговорил горлом и начал перебираться из лодки на берег, поближе к Бильбо.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 а остальное пошло как по маслу. Человек сидит на табурете и ест рыбу. Прибежала кошка, утащила рыбу. Горлом решил, что подоспело время спросить что-нибудь действительно непосильное и устрашающее. И вот что он спросил. Уничтожает все. Округом Цветы збей Высокий дом Зжувет железо Сталь зажрет И сакалы в порошок Сотрет Мощь городов Власть королей Его могущество Слабей Бедняга Бильбо сидел и перебирал в уме имена всех чудовищ и страшилищ, о которых слыхал. Но никто из них не натворил стольких ужасов сразу. У него было чувство, что ответ совсем не про чудовищ, и он его знает, но голова у него отказывалась варить. Он впал в панику, а это всегда мешает соображать. Горлом опять перекинул лапы за борт, спрыгнул в воду и зашлепал к берегу.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 На этот раз он не вернулся в лодку, а уселся в темноте под Лебильбо. Это окончательно вывело Бильбу из равновесия и лишило способности соображать. «Пусть спросит еще раз! Пусть! Пусть!» – прошипел горлом.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 Зашипел горлом «Пусть даст нам догадаться с трех раз» «Ладно, отгадывай», — сказал Бильбо «Рука!» — спросил горлом «Неправильно», — ответил Бильбо, вовремя убравший руку из кармана «Еще раз!» <звук> Прошипел горлом Он еще больше разволновался и стал вспоминать все предметы, которые держал у себя в карманах Рыбьи кости, зубы гоблинов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 «Вы обещали, моя прелесть, вывести мерзкого Бенкинса на дорогу? Возможно, но что же у него в кармашке? Не бечевка, моя прелесть, ну и не пусто, не пусто!» Варм. «Тебя это не касается», — ответил Бильбо. «Обещание надо выполнять». «Какой он сердитый! Моя прелесть! Как торопится!» – прошипел горлом. «Пусть подождет, подождет! Мы не пустимся по туннелям успех. Мы должны сперва взять кое-что важное!» «Тогда живей!» скомандовал Бильбо, радуясь, что отделается от горлома. Он думал, что Горлум просто ищет предлога, чтобы удрать и не вернуться. Что он там бормочет? Какая такая важная вещь припрятана у него на Черном озере? Бильбо ошибался. Горлум собирался вернуться. Он очень проголодался и разозлился. У этого злобного, обездоленного создания родился план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 Бильбу решил, что только он его и видел, но на всякий случай немного подождал, все равно он не представлял себе, как отсюда выбраться. Внезапно он услышал пронзительный крик. Мурашки побежали у него по коже. Где-то не очень далеко в темноте бронился и причитал горлом. Он был на островке, рылся то там, то сям, искал и копался, но безрезультатно. Где оно? Куда задевалась? услышал Бильбо. Потерялась моя прелесть! Потерялась! Несчастный мне, беничная моя прелесть! Оно потерялось! Что случилось? окликнул его Бильбо. Что потерялось? Пусть не спрашивают нас! взвизгнул горлом. Его не касается Горлум! Потерялась Гу -м. Гу -м. «Я тоже потерялся!» закричал в нетерпении Бильбо. «И хочу найтись! Я выиграл, ведь ты обещал! Иди теперь сюда! Иди и выводи меня, а потом будешь искать дальше!» Как ни был несчастен Горлум, Бильбо все равно не мог проникнуться к нему сочувствием. И потом от вещи, которая нужна по позарез, Наверняка хорошего ждать нечего «Иди сюда!» – закричал Бильбо громче «Нет, нет, моя прелесть, пусть подождет!» – прошипел гурум «Мы его поищем, оно потерялось, гром. «Но ты так и не ответил на последний вопрос, а обещание надо держать!» – настаивал Бильбо «Последний вопрос!» – повторил Горлун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 На вытянутый палец ему скользнуло холодное кольцо. Шипение послышалось уже совсем за его спиной. Бильбо обернулся и увидел зеленые фонарики, глаза Гурлума. Совершенно потеряв голову от страха, Бильбо рванулся вперед, споткнулся о корень и хлопнулся на землю плашмя. В одно мгновение Гурлум его настиг. Но прежде чем Бильбо успел хоть что-нибудь сделать, привести дух, вскочить на ноги или вытащить кинжал, Горлум пробежал мимо, не обратив на него никакого внимания и шепотом ругаясь и причитая. Что это значило? Горлум отлично видел в темноте. Даже сейчас, оставшись позади, Бильбу различал впереди бледный свет, исходивший из глаз Горлума. Бильбо с трудом поднялся и осторожно двинулся вслед за Горлумом. Ничего другого ему не оставалось. Не ползти же обратно к озеру. Глядишь, Может, горлом и выведет его куда-нибудь на волю, сам того не зная Месть, месть, шептал горлом Месть Бэтгинсу, она исчезла, что у него в кармашке Мы догадываемся, моя прелесть, догадываемся Бэтгинс нашел его, нашел подарок на день рождения Бильбо навострил уши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 Зладийство, как мы потеряли его, моя прелесть. Ясно, ясно, когда мы в последний раз скрутили здесь шею мерзкому ну, Так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 Значит, и мы пойдем к задней двери Там его стапают гоблинцы Там ему не выйти, моя прелесть Гоблинцы Если наше сокровище у него Оно достанется гоблинцам Грум Они догадаются, что оно умеет делать Мы никогда не будем в безопасности Никогда, грум Грум Гоблинс наденет его и исчезнет Гоблинс будет тут, но мы его не увидим Даже наши острые глазки его не заметят И тогда Гоблинс притворится, подкрадется И цапает нас и гордит, гордит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 Вот здесь Он заглянул туда и отшатнулся Мы не смеем идти дальше, моя прелесть Не смеем Там гоблинцы Много гоблинсов Мы чуем их Как нам поступить? Провалиться им, утопиться Надо обождать здесь, моя прелесть Немного обождать и смотреться Таким образом все застопорилось Горлум вывел таки Бильбо на правильную дорогу Но Бильбо не мог пройти У входа, сгорбившись и свесив голову между колен, сидел Горлум Глаза его мерцали холодным светом Бильбо тише мышки отделился от стены Но Горлум сразу насторожился Потянул воздух носом, глаза его загорелись зеленым огнем Он тихо, но угрожающе зашипел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 И потом горлом такой одинокий, такой несчастный и заброшенный. Внезапно сердце Бильбо наполнилось сочувствием, жалостью, смешанной со страхом. Он представил себе череду бесконечных, беспросветных дней, без всякой надежды на лучшую жизнь. Лишь жесткий камень, холодная рыба, вечное шныряние и бормотание. Все эти мысли молнии пронеслись у Бильбо в голове. Он содрогнулся.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 Горлом был побежден. Дальше он бежать не смел. Он проиграл, упустил добычу и потерял то единственное, чем дорожил. У бы от его крика чуть сердце от страха не выскочило. Но он продолжал бежать. Потом слабый, как эхо, но полный угрозы, до него донесся вопль.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 И расхлебывайте неприятности сами А вот если мы найдем его Вы еще не раз поблагодарите меня Почему ты сам убежал, Дори, а его бросил? Вы бы и тоже бросили, огрызнулся Дори Если бы вас схватили в темноте за ноги, дернули и поддали в спину ножищей Так чего ж ты его не подобрал после? Господи помилуй, вы еще спрашиваете: Гоблины в темноте дерутся, кусаются, валятся друг на друга, бьют кого попало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 Даже волшебное кольцо – слабое средство против волков Особенно против страшной стаи, жившей под сенью Гоблинской горы в диком краю Такие волки обладают еще более тонким нюхом, чем гоблины Им не обязательно видеть свою жертву «Что делать? Как быть?» – закричал Бильбо «Спасшись от гоблинов, попались волкам!» Слова его стали пословицей, хотя теперь в подобной неприятной ситуации мы говорим «из огня да в полымя». «На деревья, быстро!» – приказал Гэндальф. Они кинулись к деревьям, окружавшим поляну, и мигом забрались на самые верхние ветки, которые только могли их выдержать. Вы бы животики надорвали, если бы увидели, естественно, с безопасного расстояния, как гномы сидели на ветвях, и бороды у них свисали вниз». Точь-в-точь точь спятившие старички вздумали поиграть в мальчишек. Фили и Килли взгромоздились на верхушку высокой лиственницы, которая стала теперь похожа на рождественскую елку. Дори, Нори, Ори, Оин и Глойн устроились с большим удобством на высоченной сосне с солидными ветвями. Бифур, Бофур, Бомбур и Торин сидели на другой сосне –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 окликнул он, ибо Дори сидел ниже всех на самом удобном дереве. «Скорее подай руку мистеру Беггинсу. Дори, несмотря на свое ворчание, был гном очень порядочный. Он спустился пониже и протянул руку. Но и тут бедняга Бильбо не смог достать до нее. Дори пришлось слезть на землю и нагнуться, чтобы Бильбо забрался к нему на спину. В эту минуту волки с воем выбежали на поляну. Сотни волчьих глаз уставились на Дори и Бильбо. И все-таки Дори не бросил хоббита в беде. Он дождался, пока тот перелез с его плеч на дерево, и только тогда подпрыгнул и ухватился за нижнюю ветку. Как раз вовремя. Волк щелкнул зубами и чуть не сдернул Дори за плащ. В одно мгновение вся стая сгрудилась вокруг дерева. Волки с воем запрыгали у ствола. Глаза их горели...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 Бывают они трусливыми и жестокими. Но орлы древние породы северных гор были гордые, могучие и благородные. Самые замечательные из птиц. Они не любили гоблинов и боялись их. Когда орлы удостаивали гоблинов своим вниманием, что бывало редко, ибо орлы их не едят, то налетали на гоблинов сверху и гнали к пещерам, не давая им вершить разбой.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 Ветра у них треныхались Но крылья, увы, не осталось пяшком Как же снова вспахнуть бедняжкам? Покончим с ними, каким путем? Зажарим, сварим, сидим сырьем Зажарим, сварим, съедим сырьем Зажарим, сварим, съедим сырьем Потом они перестали плясать и закричали «Летите, птички! Летите, коли можете! Слезайте оттуда птички! А то зажаритесь прямо в гнездышко! Пойте, птички, пойте! Че молчите то «Убирайтесь прочь, негодники!» — прокричал в ответ Гэндальф «Еще не время для гнезд! Кто зорничает с огнем, тех наказывают!»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 Он называет ее Карок, потому что так ему хочется Кто называет? Некто, о ком я говорил Очень важная персона Прошу, будьте с ним вежливы Пожалуй, я буду представлять вас постепенно, по двое И не вздумайте его раздражать А то Бог знает, что может получиться Предупреждаю, он очень вспыльчив И прямо так и ужасен, когда рассердится Но в хорошем настроении вполне мил Гномы, услыхав, о чем волшебник толкует с Бильбо Столпились вокруг них И к такой личности вы нас ведете? Разве вы не могли подыскать кого-нибудь подобрее? И нельзя ли объяснить попонятней? Забросали они его вопросами Именно к такой? Нет, не мог Я и так объяснил достаточно понятно Сердито ответил волшебник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 Высокая, живая, колючая изгородь, через которую не пролезть и не увидеть, что за ней. «Вам лучше обождать здесь», – сказал волшебник. «Когда позову или свисну, следуйте за мной. Но только помните, парами с промежутком в пять минут. Бомбур у нас самый толстый, он сойдет за двоих и будет последним. Пойдемте, мистер Бэггинс, где-то тут должны быть ворота». С этими словами волшебник двинулся вдоль изгороди, забрав с собой оробевшего бильбу. Вскоре они увидели высокие и широкие ворота, а за ними – сад и низкие деревянные постройки, несколько бревенчатых с соломенными крышами амбаров, конюшин и сараев и длинный низкий жилой дом. С южной, внутренней стороны высокой изгороди рядами стояли бесчисленные островерхие ульи, крытые соломой.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 Он опирался на громадный топор Лошадки стояли рядом Уткнув морды ему в плечо «Ух, вот они!» Сказал человек лошадям «На вид не страшные, ступайте» Он громко захохотал ха ха ха Кто вы такие? И что вам надо?» Спросил он нелюбезно Он возвышался над Гэндальфом, как скала Что же касается Бильбо.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 Они застигли нас врасплох во время ночлега в горах. Мы совершали переход из западного края в здешний. Но это долгая история. Тогда проходите в дом и расскажите хоть часть, коль на это не уйдет целый день, сказал человек, открывая дверь внутрь. Следуя за ним, Гендельф и Бильбо очутились в просторном холле, где посередине был сложен очаг. Несмотря на летнюю пору, пылали поленья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 И в самом деле цирк, сказал он Входите, господа весельчаки, входите Как ваши имена? Услуги мне сейчас не нужны, только имена Садитесь и перестаньте так суетиться Балин и Двалин, ответили гномы, не смея обидеться и опешив сели прямо на пол Дальше, приказал Биорн волшебнику На чем я остановился? Ах да, меня не схватили Я убил парочку гоблинов вспышкой из посоха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 «Да, разумеется. Вы еще не видели Ойна и Глойна. А, а вот и они. Вы извините их за лишнее беспокойство». «Ладно, пускай идут. Скорее входите и садитесь. Послушайте, Гэндальф, все равно получается так. Вы, десять гномов и хоббит, который потерялся. Итого двенадцать, а не 14. Может, волшебники считают не так, как люди? Но сейчас-то уж, пожалуйста, продолжайте». Биорн старался не показать виду, как его заинтересовала эта история. Встарь, он знавал именно ту часть гора, о которой шла речь. Он кивал головой и одобрительно ворчал, слушая про то, как нашелся хоббит, как они катились по каменной круче и про волчью стаю в лесу. Когда Гэндальф дошел до того места, как они залезли на деревья, а волки расселись под ними, Биорн встал и зашагал взад и вперед бормоча.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 К тому времени, когда волшебник закончил рассказ о том, как их спасли орлы и перенесли на скалу Каррак, солнце село за туманные горы, и в саду пролегли длинные тени. «Отличный рассказ», — сказал Биорн. «Давненько такого не слыхал. Может, вы все и сочиняете, но рассказ заслуживает ужина. Хотите есть?» «Да, очень», — ответили гости хором. «Большое спасибо!»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 а на дальнем конце поставил большой, черный, тоже невысокий и тоже с сиденьем стул для Биорна. Биорн сел и вытянул свои толстые ноги далеко под стол. Вероятно, сиденья, как и столы, нарочно сделали низкими, чтобы чудесным животным, служившим Биорну, ловко было сидеть. Но а на что же уселись остальные? О них тоже позаботились. Пони прикатили круглые, как барабаны, колоды, гладко отесанные и отполированные и удобное даже для Бильбо. Скоро все разместились за столом во главе с Биорном. В холле, наверное, давно не бывало такого многочисленного сборища. И тут начался ужин или обед, назовите как хотите, какого они не видали с тех пор, как покинули последний домашний приют. Вокруг трепетало пламя факелов и очага, а на столе горели две высокие красные восковые свечи. Пока гости насыщались, Биорн развлекал их, рассказывая своим густым раскатистым голосом истории про дикие земли. И особенно про темный, полный опасностей лес, который простирался далеко на север и юг и преграждал путь на восток. Про ужасный черный лес. Гномы слушали и качали головами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 А Биорна такие вещи мало интересовали. В холле не было ни одного золотого или серебряного предмета и кроме ножей ничего металлического. Гномы еще долго сидели за столом и пили мед из деревянных чаш. Снаружи совсем стемнело. В огонь подбросили поленьев.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 И ночь и день Угрюмой сумрачной порой Дул ветер Семных стылых гор Под ним стонал Окрестный гор Скрипел, стонал Во тьме шуршал Листуи тревожный Разговор Дул ветер прямо На восток И лес промок И лес продрог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 Ответил, наконец, Гендельф. «Сегодня ночью тут, видимо, гостила уйма медведей. Я сразу понял, что Биорн один не мог натоптать столько следов, и при том следов самой различной величины. Я бы сказал, что всю ночь до рассвета здесь плясали медведи мелкие и крупные, средние и великаны. Они сошлись со всех сторон, кроме одной. Никто не пришел с запада, с гор».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 Бильбу показалось, будто он понимает, к чему клонит волшебник «Как же быть, если он приведет сюда варгов и гоблинов?» – воскликнул он «Нас всех перебьют! Вы же раньше говорили, что он с ними не дружит!» «Ну так что? И сейчас, говорю, не болтай глупостей Иди-ка лучше спать, а то голова у тебя уже плохо варит» Хоббит и впрямь чувствовал себя разбитым Ему оставалось только лечь спать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 Они вошли в лес, словно в мрачный туннель, пройдя гуськом подаркой, которую образовывали два высоких дерева, склонившихся друг к другу Такие старые и настолько задушенные плющом, что на ветках лишь кое-где виднелись побуревшие листочки Вскоре дневной свет остался у входа в лес, далеко позади, словно яркая светящаяся дырочка Узкая тропинка велась между стволами Тишина сделалась столь глубокой, что звук шагов гулка отдавался в лесу, и, казалось, деревья нагибаются и прислушиваются. Когда глаза их привыкли к полумраку, они стали кое-что различать по сторонам в темно-зеленом сумраке. Иногда тоненькому солнечному лучику удавалось прорваться сквозь листву и спутанные ветки. Но это было редко, а потом и вовсе прекратилось». В лесу прыгали черные белки. Зоркие и любопытные глаза Бильбо, освоившись в темноте, подмечали, как, вильнув пушистым хвостом, белки удирали с тропинки и прятались за стволы. В подлеске в плотных слоях сухих листьев слышались шорох, возняш, ныряние и ворчание. Но кто издавал все эти звуки, Бильбо не мог разглядеть. Что было самое противное, так это паутина.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 Под лесной полок не проникало ни единого дуновения чистого воздуха. Там навсегда застыли духота, темнота и тишина. Даже гномов это угнетало, хотя они и привыкли работать в шахтах и подолгу жили под землей. А уж хоббит, даром что жил в норке, любил проводить летние дни на воздухе и теперь совсем задыхался. Хуже всего было ночью.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 Порой огоньки сверкали откуда-то сверху, светок, и это было очень страшно. Но больше всего Бильбо не нравились отвратительные, бледные, выпуклые глаза. «Как у насекомых», — думал он, — «только что-то чересчур большие». Ночью они не мерзли, но все же сначала пытались поддерживать сторожевой костер. Вскоре, однако, пришлось от костров отказаться, так как стоило зажечь огонь, и из темноты на путешественников со всех сторон начинали пялиться сотни и сотни глаз, хотя сами обладатели глаз оставались невидимыми. Что еще хуже, огонь привлекал тысячи серых и черных мотыльков под час величиной с ладонь. Они вились и трепыхались у самого лица. Мотыльки надоедали невыносимо,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 Гномы попробовали стрелять белок и потратили уйму стрел, но сбили лишь одну. Когда ее зажарили, она оказалась несъедобной, и белок оставили в покое. Их мучила жажда, так как запасы воды убывали, а им пока не попалось ни одного источника или ручейка. Так все и шло, пока однажды дорогу им не преградил поток, не широкий, но быстрый, казавшийся тоже черным.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 «Что ей быть на нашей стороне?» «Как вы думаете, далеко она?» – спросил Торин. Гномы уже убедились, что у Бильбо самые зоркие глаза. «Совсем недалеко, метрах в десяти, не больше». «Всего 10 метров!» «Я думал, тут, по крайней мере, 25. «Что делать? Я теперь не так хорошо вижу, как сто лет назад». «Впрочем, десять или двадцать пять – какая разница?» Нам все равно не перепрыгнуть ручей. А плыть или идти вброд опасно. Умеет кто-нибудь забрасывать веревку. Что толку? Даже если удалось бы зацепить лодку, она наверняка привязана». «По-моему, нет», — сказал Бильбо. «Но в такой темноте не разглядишь». «Дори самый сильный, но Филли самый молодой, и глаза у него лучше видят», — сказал Торин. «Филли, подойди сюда. Видишь ты лодку, о которой говорит мистер Бэггинс». Фили долго всматривался и, наконец, разглядев лодку, определил, как мог расстояние. Ему принесли веревку самую длинную из взятых с собой, и привязали к ее концу большой железный крюк, из тех, которыми пристегивали тюки к ремням, когда несли их на спине. Фили взял крюк в руку, покачал его на ладони и швырнул через поток. Крюк плюхнулся в воду. Недолет. Заметил Бильбо, следивший за процедурой «Еще полметра, и он бы зацепился за лодку Попробуй еще раз Думаю, что если ты и дотронешься до мокрой веревки Чары тебе не повредят Фили вытянул веревку и взялся за крюк Но проделал это с большой опаской Вторично он зашвырнул веревку дальше «Спокойно», — сказал Бильбо «Ты закинул крюк за дальний борт Тяни полигоньку. Фили стал медленно тянуть и вскоре Бильбу сказал «Осторожней, крюк лежит на борту, надо, чтобы он не соскользнул». Крюк зацепился за борт, веревка натянулась, Фили тащил и тащил, но безрезультатно. Ему на помощь пришел Кили, потом Оин и Глоин. Они тянули изо всех сил и вдруг все разом хлопнулись навзничь. Но Бильбо был начеку. Он перехватил у них веревку и задержал палкой черную лодочку, которую быстро понесло течением. «Помогите!» – закричал Бильбо, и подоспевший на крик Балин схватил лодку за корму. «Значит, все-таки она была привязана», – сказал Балин, глядя на обрывок Фалиня, прикрепленной к лодке. «Удачный рывок, друзья! И удачно, что наша веревка оказалась крепче!» «Кто поплывет первый?» – спросил Бильбо. «Я!» «Ответил Торин. И со мной вы, Фили и Балин. Больше в лодке никто не поместится. Затем Кили, Оин, Глойн и Дори. Потом Ори, Нори, Бифур и Бофур. И последними Двалин и Бомбур». «Всегда я последний. Мне надоело», – запротестовал Бомбур. «Пусть сегодня кто-нибудь другой будет последним». «А зачем ты такой толстый? Вот и плыви, когда в лодке меньше груза».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 Впереди на тропке послышался бешеный стук копыт. Из темноты возник силуэт мчащегося оленя. Олень врезался в отряд гномов, раскидал их в разные стороны и взвился в воздух. Он перемахнул через поток одним прыжком. Но ему не удалось достичь того берега невредимым. Торин, едва ступив первым на противоположный берег, натянул лук и вложил стрелу на тот случай, если поблизости притаился хозяин лодки. Торин был единственный, кто удержался на ногах и сохранил присутствие духа. Теперь он уверенно и метко послал стрелу в оленя. Приземлившись, зверь пошатнулся, его поглотила тьма леса, послышался стук спотыкающихся копыт, потом все стихло. Только все хотели воздать хвалу меткому стрелку, как послышался отчаянный возглас Бильбо. «Бомбур в воде! Бомбур тонет!»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 Они все еще стояли над ним, проклиная его неуклюжесть и свою невезучесть, и оплакивая утрату лодки, решенной теперь всякой возможности подобрать убитого оленя. Как вдруг в отдалении послышались звуки рога и лай собак. Неожиданно впереди на тропе показалась белая лань, настолько же ослепительно белоснежная, насколько олень был черен. Прежде чем Торин успел предостерегающий крикнуть,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 В лесу ничего не росло, лишь губки на деревьях до да растения с бледными листьями и неприятным запахом. Через 4 дня после того, как они переправились через поток, начался сплошной буковый лес. Путники сперва обрадовались этой перемене. Пропал под лесок, темнота перестала быть такой густой, освещение сделалось зеленоватым. Однако светились лишь бесконечные ряды прямых серых стволов, возвышающихся, словно колонны в громадном сумеречном зале. Появился ветерок, зашелестело листва, но и шелест был какой-то печальный. Сверху слетали листья, напоминали о том, что приближается осень. Под ногами шуршал сухой ковер, накопившийся от прежних осеней. Два дня спустя они заметили, что тропа пошла под уклон И скоро оказались в ложбине, заросшей могучими дубами «Да кончится когда-нибудь этот проклятый лес!» – проговорил Торин «Кто-то должен залезть на дерево, просунуть голову сквозь листву и оглядеться Надо выбрать самое высокое дерево у самой тропы Конечно, под кто-то, разумелся Бильбо Выбор пал на него потому, что забираться, так уж забираться на самую верхушку, а для этого надо быть очень легким, чтобы выдержали тонкие ветки. Несчастный мистер Бэггинс был небольшой моста клазать по деревьям, но делать нечего. Его посадили на нижние ветки исполинского дуба, росшего на обочине, и хочешь не хочешь, а пришлось карабкаться вверх. Бильбо продирался сквозь густые сучья. Ветки хлопали его по лицу, кололи глаза, Бильбоот перепачкался зеленым и черным, а старую кору много раз чуть не сорвался, и, наконец, преодолев самый трудный участок, где буквально не за что было ухватиться, долез до верха. А пока лес, только и думал, есть ли на дереве пауки, и удастся ли ему спуститься вниз, не свалившись. Наконец, голова его оказалась над лиственной крышей. Свет ослепил Бильбо. Снизу его окликали гномы, но он ничего не отвечал и, зажмурившись, только крепче вцеплялся в ветки. Солнце сверкало так ярко, что он долго не мог открыть глаза. Когда же открыл, то увидел море темной зелени, колышущейся на ветру. Бильбо долго наслаждался ветерком, ласкавшим ему лицо и волосы.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 Будь Бильбо посообразительнее, он бы понял, что высокое дерево, на котором он сидел, росло на дне широкой впадины, и с верхушки невозможно было заглянуть за край этой большой чаши и увидеть, как далеко простирается лес. Но Бильбо этого не понял, и поэтому полез вниз в совершенном отчаянии. Исцарапанный, потный, несчастный, он спустился во мрак леса и долго не мог ничего различить вокруг. Его отчёт Поверг и остальных в отчаянии. «Лес нигде, нигде не кончается! Что нам делать? Какой толк было посылать хоббита?» Восклицали они, как будто Бильбо был виноват во всем. В этот вечер они доели последние крохи, опроснувшись на утро, опять ощутили грызущий голод. Лил дождь и уже просачивался кое-где через густой полок леса. Во рту у них пересохло от жажды. Но дождь не принес облегчения. Не будешь же стоять, высунув язык, и ждать, когда на него упадет капля. Единственное утешение им неожиданно доставил Бомбур. Он вдруг проснулся, сел и задумчиво поскрёб затылок. Он никак не мог взять в толк, где он и почему такой голодный. Он забыл все, что происходило после пирушки в доме «Хоббита» в то майское утро немалых трудов им стоило убедить его что все было так как они рассказывают услыхав что есть нечего он горько заплакал зачем только я проснулся воскликнул он я видел такие прекрасные сны не снилось будто я бреду по лесу вроде этого на деревьях горят факелы и светок свисают фонари на земле пылают костры в лесу идет пир Идет и не кончается. Лесной король сидит в короне из листьев. Все распевают веселые песни. А уж какие там блюда и напитки. Я просто описать не могу. «Тем лучше», — сказал Торин. «Раз ты не способен говорить ни о чем другом, кроме еды, то лучше помолчи. Нам и так от тебя одни неприятности». Если бы ты сейчас не проснулся, мы оставили бы тебя в лесу и смотри тогда свои дурацкие сны думаешь легко тебя тащить после такого долгого поста. Что им оставалось делать? они затянули потуже кушаки на тощих животах, взвалили на плечи тюки и поплелись дальше по тропинке, даже не надеясь выйти живыми из леса. Они брели весь день из последних сил.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 Вскоре они разобрали, что это свет от множества факелов и костров. «Сны-то мои сбываются!» – пропыхтел бомбур, еле поспевавшись сзади. Он хотел бежать прямо туда, но остальные не забыли предостережений Чародея и биорна. Они долго спорили и, наконец, решили выслать двух разведчиков. Пусть подползут поближе к огням и постараются что-нибудь выяснить. Но тут опять вышла заминка. Никому не улыбалось заблудиться и навсегда потерять своих товарищей. Под конец голод поборол благоразумие. Не в силах более слушать, как бомбур расписывает яство на лесном пире, они все вместе покинули тропу и углубились в лес. Проблуждав некоторое время между стволами, перебираясь ощупью от дерева к дереву, они, наконец, увидели ярко освещенную, расчищенную и выровненную полянку.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 Вон там целый пожар Костры и факелы Слышите? Поют, играют на арфах Они послушали, послушали И не в состоянии преодолеть искушение Снова встали и пошли Результат оказался Самый плачевный Этот пир был еще пышнее Еще роскошнее прежних Во главе пирующих сидел лесной король В венке из листьев На золотоволосой голове Точь в точь король Из бомбуровского сна Эльфы передавали по кругу чаши. Одни играли на арфах, другие пели. В их блестящие волосы были вплетены цветы. Драгоценные камни сверкали у них на воротниках и кушаках. Лица и голоса были исполнены веселья. Песни были такие звонкие и прекрасные, что Торин выступил на середину круга. Поющие умолкли на полуслове. Настала мертвая тишина. Все огни погасли, на месте костров поднялись столбы черного дыма, зола и пепел запорошили гномом глаза. Лес снова наполнился их криками и воплями. Бильбо бегал кругом и звал, звал «Дори! Нори! Ори! ойн, Глойн! Фили! Кили! Бомбур! Бифур! Двалин! Балин! Торин! Оукиншильд!»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 «Ну и жесткая у них шкура, зато внутри они наверняка сочные» «Да-да, повисят немножко, еще вкуснее станут», — подхватил другой «Не передержите их», — подал голос третий «Чтоб не засохли, а что то что-то худоватые, видно плохо питались в последнее время» «Убейте их сейчас, говорю вам», — просвистел четвертый «А потом пусть повисят дохлые»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 Ты прав, сказали они Завтрак жив-здоров и легается Сейчас перестанет Злобно прошипел паук и полез наверх Бильбо понял, что настал момент действовать Добраться до пауков он не мог Стрелять было нечем Оглядевшись, он увидел углубление, очевидно, русло пересохшего ручья, где валялось много камней. Бильбо недурно метал камни. Недолго думая, он подобрал гладкий, как и яйцо, камень, очень удобно легший в ладонь. Мальчиком Бильбо много упражнялся, швыряя камни в разные предметы, так что кролики, белки и птицы разбегались и разлетались без оглядки, едва завидев, как он наклоняется. Став взрослым, он много времени отдавал метанию колец, дротика, стрельбе по прутику, игре в кегли, шары и другие тихие игры метательного и швырятельного свойства. Бильбо вообще много чего умел, помимо того, что пускал кольца дыма, загадывал загадки и стряпал. Просто мне некогда было рассказать об этом раньше. И сейчас тоже некогда. Пока он подбирал камни, паук долез до бамбура, и через секунду тому бы не сдобровать. И тут...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 С молниеносной быстротой они помчались по веткам, выбрасывая нити во всех направлениях. Пространство наполнилось смертоносными качелями. Но Бильбо уже перебежал на другое место. Ему захотелось раздразнить пауков, раззадорить, как следует разозлить. Когда к месту, где он раньше стоял, сбежалось штук 50 пауков, Бильбо принялся швырять в них камнями, а потом, приплясывая между деревьями, запел песню, чтобы привлечь внимание пауков, а также гномов.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 Песенка свое дело сделала. Пока он пел, кидался камнями и топал ногами, буквально все пауки бросились к нему. Одни спрыгнули и бежали по земле, другие мчались по веткам и, раскачиваясь, перепрыгивали с дерева на дерево. Третьи перекидывали новые нити через темное пространство. Пауки оказались гораздо проворнее, чем Бильбо ожидал. Очень уж они разозлились. Во-первых, им не понравились камни. Во-вторых, пауки терпеть не могут, когда им говорят «жирный паук».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 Но, по счастью, не настоящей густой сеткой А отдельными толстыми нитями Наспех протянутыми туда-сюда Бильбо вытащил кинжал, перерубил их И с пением побежал дальше Пауки заметили кинжал И хотя вряд ли поняли, что это такое Всей аравой погнались за хоббитом по земле и по ветвям Их мохнатые лапы мелькали Челюсти щелкали Глаза вылезали из орбит Пауки задыхались от ярости Бильбо забежал далеко в вглубь леса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 Следующей задачей было освободить ближайшего гнома. Но как? Разрубить нить, на которой тот висит? Несчастный свалится на землю с большой высоты. Бильбо дополз до первого свертка, качая ветку, отчего бедные гномы запрыгали и задергались. «Фили или Кили?» – подумал Бильбо, увидев кончик голубого капюшона. «Скорее всего, Фили!» – решил он, разглядев длинный острый нос, торчавший из свертка. Перегнувшись вперед, Бильбо ухитрился перерезать почти все крепкие липкие нити, опутавшие Фили, и тот, брыкаясь, предстал его глазам. Боюсь, что Бильбо, не удержавшись, расхохотался при виде того, как Фили дергал затекшими руками и ногами и плясал на нити, державшие его под мышками, точь в точь, как игрушечный плясунчик. Наконец, Фили с помощью Бильбо забрался на ветку. И тут показал себя с лучшей стороны. Помог хоббиту освобождать остальных, хотя чувствовал себя прискверно. Его мутило от паучьего яда и от того, что он провисел полдня и полночи, вращаясь вокруг своей оси и дыша только носом. Ему далеко не сразу удалось содрать клейкую паутину с ресниц и бровей, а бороду ту и вовсе потом пришлось местами выстричь. Итак, вдвоем они принялись подтягивать на ветку каждого гнома по очереди и высвобождать из коконов. Всем было так же худо, как Фили, а тем, у кого нос был короче или кто получил большую дозу яда – и того хуже. Таким путем они освободили Кили, Бифура, Буфура, Дори и Нори. Бедняга бомбур до того был измучен, его, как самого толстого, щипали чаще других. Что скатился с ветки Хлопнулся на землю на куче листьев И остался лежать без движения Но пятеро гномов Все еще болтались на конце ветки Когда начали возвращаться пауки Рассвирепевшие пущу прежнего Бильбо сразу перебежал по ветке И начал отгонять кинжалом пауков Лезущих наверх Но освобождая фили, Он снял кольцо А надеть забыл Так что пауки теперь увидели его И засвистели, брызгая слюной «Мы тебя видим, змеёныш! Мы тебя высосим, так что от тебя только кости так кожи останутся! Ух, у него жало. Пускай всё равно мы до него доберёмся! Рисит у нас вниз головой денька два!» Тем временем освобожденные гномы трудились, перерубая ножами нити на оставшихся пленников. Еще немного, и все будут свободны. Но что дальше?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 И тут начался бой. У одних гномов были с собой ножи, у других – палки, кругом валялись камни, а у Бильбо был эльфовский кинжал. Они раз за разом отбивали атаки пауков и многих перебили. Но долго так продолжаться не могло. Бильбо совсем умаялся. Из гномов только четверо стояли твердо на ногах. Пауки неминуемо одолели бы всех, как обессилевших мух. Бильбу, ломавшему себе голову над тем, как быть дальше, оставалось только выдать гномам тайну своего кольца Жаль, но делать нечего «Сейчас я исчезну», — сказал он «Постараюсь отвлечь пауков на себя, а вы держитесь все вместе и прорывайтесь в противоположном направлении Влево, приблизительно туда, где мы видели костры эльфов»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 Некоторые побежали на голос. Слова «старый дурак» совершенно вывели их из себя. Они просто потеряли голову. Балин, быстрее других смекнувший «в чем состоит план Бильбо», повел гномов в наступление. Гномы сгрудились плотной кучкой, посылая град камней, отогнали пауков и прорвались сквозь их заслон. В противоположной стороне пение и крики внезапно прекратились. Молясь, чтобы Бильбо не схватили, гномы продвигались вперед. Слишком медленно. Они измучились и уже еле-еле ковыляли, а пауки шли по пятам. То и дело гномам приходилось оборачиваться и отражать врага. Многие пауки бежали по веткам у них над головой, выбрасывая длинные клейкие нити. Дело оборачивалось совсем плохо. Как вдруг снова возник Бильбо и неожиданно напал на пауков сбоку. «Бегите дальше!» – прокричал он. «Я их задержу!» И он задержал их. Он метался взад и вперед, перерубая нити, кромсая лапы, протыкая толстые тела. Пауки раздувались от бешенства, шипели и плевались, изрыгали страшное проклятие. Но жало внушало им такой страх, что они не осмеливались подходить близко. Никакие проклятия не помогали. Добыча медленно, но верно ускользала от них».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 Балин потребовал заново пересказать происшествие с Горломом, загадки и вообще все с самого начала, но так, чтобы кольцо заняло свое надлежащее место. Вскоре свет стал меркнуть, и тогда посыпались другие вопросы. «Где они? Где тропа? Где взять еды? Что делать дальше?» Все эти вопросы они задавали теперь Бильбо и явно ждали ответа от него.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 и ткнулся носом в землю. История кольца нисколько не уронила его в их мнении. Они поняли, что кроме везения и кольца, у него еще есть смекалка, и без нее ничего бы не вышло. Они до того расхваливали Бильбо, что он и впрямь почувствовал себя храбрым искателем приключений, а найдись что поесть, он стал бы еще храбрее. Но поесть было нечего».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 «Ах, вы просто крались, крались и подкрались, мистер Быггинс! Вы потеряли кучу пуговиц в дверях! Эх, ты старый хитрец! Хитрец! Хи, хи Тут Балин тоже заснул. И вокруг надолго воцарилась тишина. Внезапно Двалин открыл глаза и огляделся. «А где же Торин?» — спросил он. «Вот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 И тут мы на время оставим их, пока они спят, усталые, измученные, даже не выставив караульных. У Торина была несколько другая судьба. Торин, шагнув вперед к костру, упал, как одурманенный. Крики заблудившихся гномов, вопли, когда их схватили и опутали пауки, звуки сражения на следующий день. Ничего этого Торин не слышал. Потом его подобрали лесные эльфы, связали и унесли с собой. Да, разумеется, пирующие были лесными эльфами. Существа они были не злые, но с недоверием относились к чужим и всегда соблюдали крайнюю осторожность. Они были не так мудры, как высшие эльфы, но тоже умели искусно колдовать и были более коварны. Ведь большинство из них, в том числе их родственники с гор и холмов, происходили от древних племен, не посещавших славного волшебного царства. А вот солнечные эльфы, морские эльфы и подземные эльфы Жили и воспитывались в том царстве годами Становясь все прекраснее, мудрее и ученее И потом, возвратившись в большой мир Свое колдовское искусство употребляли на сотворение невиданной красоты Лесные эльфы никогда не появлялись в сумерках В промежутках между заходом солнца и восходом луны Но предпочитали ночь и звезды Они бродили по густым лесам, каких в наше время совсем не осталось. Селились они на краю леса, откуда проще выезжать в поля на охоту, скакать верхом или просто бегать на просторе при лунном или звездном свете. После прихода людей они еще больше пристрастились к сумеркам и мраку. Но все-таки они оставались эльфами, а эльфы – добрый народ».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 Совсем не такие глубокие и не такие опасные. Подданные короля, вообще-то говоря, жили и охотились по большей части на открытом воздухе, в лесах. Жили они на земле и на деревьях. Из всех деревьев больше любили буковые. Пещера же была королевским дворцом, сокровищницей и крепостью при нападении врагов. Там же находились и темницы для пленных». Туда и потащили Торина, с которым обращались не слишком вежливо, так как гномов здесь не жаловали. В старину у эльфов даже случались войны с гномами, которых они обвиняли в краже эльфовских сокровищ. Справедливость требует сказать, что гномы объясняли это по-иному. Они, мол, взяли то, что им принадлежало. Король эльфов когда-то заказал им драгоценное украшение, дав для этого золото и серебро а потом отказался платить за работу. И тогда гномы, не получив платы, оставили украшения у себя. У могущественного короля эльфов и в самом деле была слабость. Он был скуповат. Сокровищница его ломилась от золота, серебра и алмазов. Но он хотел еще и еще, чтобы сравняться в богатстве с прежними властелинами эльфов. Его народ не добывал руду, не обрабатывал металлы и драгоценные камни –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 В последнюю минуту он все-таки решил не бросать друзей одних и только-только проскочил вслед за последним эльфом, как ворота с лязгом захлопнулись. Войдя внутрь и шагая по гулким, извилистым переходам, освещенным красным светом факелов, эльфы затянули песню. Коридоры тут были не такие, как под горой гоблинов. Покороче, прорыты не так глубоко под землей и потому менее душные.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 Заявил Балин, который был теперь за старшего «Разве преступление – заблудиться в лесу, проголодаться, попасть в паутину к паукам? Разве пауки – твои домашние животные, что ты так разгневался?» От таких вопросов король, естественно, рассердился еще больше и ответил «Да, без спроса шататься по моим владениям – преступление В лесу вы трижды нападали на моих подданных и взбудоражили пауков криками и буйством»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 Лесные эльфы иногда выезжали гурьбой на охоту или по иным лесным делам, или же отправлялись в земли, лежащие на востоке Если Бильбо проявлял достаточную прыть, то проскакивал вслед за эльфами Это был опасный трюк, несколько раз его чуть не защемило воротами, когда они с грохотом захлопывались вслед за эльфами Затесаться в их толпу Бильбо боялся, зная, что тень его видна, хотя при свете факелов она была тоненькая и колеблющаяся. Боялся он и того, что на него нечаянно натолкнуться. Когда же он все-таки выходил наружу, то без всякого толку. Бросить товарищей он не хотел, да, собственно, без них и не знал, куда деваться. Он не мог все время держаться подле охотников и свободно следовать за ними, поэтому так и не нашел пути из леса.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 «Вот когда началось самое скучное, самое тоскливое приключение в нашем утомительном, неуютном походе. Очутиться бы сейчас у себя дома, у теплого очага, и, и чтобы лампа горела». Как ему хотелось призвать на помощь волшебника, но об этом нечего было и мечтать. Наконец он понял следующее. «Если здесь кто-нибудь что-нибудь и сделает...»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 После этого Бильбо украдкой передал каждому гному приказ Торина. А именно, что их предводитель Торин тут с ними. И ни один не должен выдавать королю цель их поисков, пока Торин не отдаст такого распоряжения. Как видите, Торин воспрянул духом, выслушав, как хоббит спасал гномов от пауков. Он опять решил пока не откупаться от короля и посулить ему сокровища лишь в крайнем случае, когда не останется никаких надежд спастись другим способом. Иначе говоря, если глубоко уважаемый мистер Бэггинс-невидимка, а он очень высоко вознесся во мнении Торина, не сумеет придумать какой-нибудь выход. Бильбо, однако, был настроен далеко не так радужно. Ему совсем не нравилось, что на него возлагают такие надежды. Бильбо ломал, ломал себе голову над новой проблемой, так что чуть совсем не разломал ее, но блестящих идей что-то не рождалось. Кольцо – невидимкая вещь, конечно, прекрасная, но его не наденешь на 14 пальцев сразу. Впрочем, как вы догадываетесь, в конце концов Бильбо спас своих друзей. И вот каким образом.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 Вино и некоторые другие товары ввозили от родичей с юга Или из еще более дальних мест Где жили люди, занимавшиеся виноградарством Прячась за бочонками, Бильбо обнаружил крышку люка И узнал о ее назначении Он стал наведываться туда почаще Подслушивал болтовню королевских слуг И вскоре выяснил, что вино и прочие товары Доставляются по реке или сушей от Долгого озера Оказывается, на озере до сих пор благополучно жили люди, построившие город на сваях прямо в воде, чтобы предохранить себя от разных врагов. Из озерного города бочки во дворец эльфов доставлялись по реке Лесной. Их скрепляли друг с другом наподобие плота и с помощью шестов или весел пригоняли вверх по течению. Иногда их грузили на баржи. Пустые бочонки эльфы бросали в люк, поднимали решетку шлюза, и бочонки, подхваченные потоком, выплывали на речной простор. Они плыли себе, покачиваясь по течению, пока их не прибивало к мыску у восточной окрестности Черного леса. Там их собирали в кучу, связывали вместе и сплавляли дальше в озерный город, стоявший у того места, где река лесная впадала в долгое озеро. Бильбу потратил немало дней размышляя о шлюзе и обдумывая, нельзя ли использовать его для побега. И, наконец, у него начал созревать отчаянный план. Как-то вечером пленникам понесли ужин. Стражники затопали по коридору, унося факелы. Бильбо остался в темноте и тут же услышал, как главный дворецкий желает начальнику стражи доброй ночи. «А ну-ка, зайдите ко мне», — добавил он. Отведайте венца, его только что привезли Сегодня вечером придется потрудиться Очистить погреба от пустых бочек Так что надо сперва выпить, чтобы работа спорилась С удовольствием, смеясь отозвался начальник стражи Попробуем, годится ли оно для королевского стола Сегодня во дворце пир Было бы негоже подавать наверх кислятину Услыхав это, Бильбо задрожал от волнения Он понял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 Но это новое вино было, очевидно, высшего качества Оно предназначалось лишь для королевских перов Его пили небольшими кубками, а не такими кружищами, какие стояли на столе у главного дворецкого Скоро начальник стражи начал клевать носом Потом уронил голову на стол и захрапел Дворецкий...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 Тяжеленная связка ключей оттягивала ему руки Время от времени ключи звякали и брякали И несмотря на то, что на пальце у него было кольцо, сердце в груди замирало Сперва он отпер камеру Балина И как только гном вышел, опять ее запер Можете себе представить, как обрадовался и удивился Балин Как тут же начал задавать вопросы про то, что затеял Бильбо И вообще про все, про все Некогда, некогда, ответил Хоббит Идите за мной без разговоров Мы должны держаться вместе и бежать все вместе Это наш последний и единственный шанс Если нас поймают, один бог знает, куда засадит вас король Да еще закует по рукам и ногам Не спорь, сделай милость Бильбо перебегал от двери к двери, пока его свита не разрослась до 12 душ и гномы, скажем прямо, не отличались Было темно, да и они засиделись У Бильбо ёкало сердце каждый раз, как кто-нибудь из них налетал в темноте на соседа или ворчал себе под нос. «Проклятые гномы, опять устраивают тарарам!» – волновался Бильбо. Но все прошло хорошо. Стражников они не встретили. В этот вечер в лесах и в дворцовых залах шел пир по поводу осеннего праздника. Поэтому почти все эльфы беспечно веселились». Наконец, после долгих блужданий, они добрались до темницы Торина, которая находилась в дальнем конце дворца, очень глубоко и, по счастью, недалеко от погребов. «Клянусь честью!» – проговорил Торин, когда Бильбо шепотом велел ему выйти, и он разглядел в темноте фигуры своих друзей. «Гэндальф был прав, как всегда. Я вижу, вы взломщик на славу. Мы все перед вами в неоплатном долгу».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 Нечего было красть ключи и открывать камеры Нет, это бредовая идея Ну что же, сказал Бильбо, расстроенный и раздосадованный Отправляйтесь по своим камерам, если вам так нравится Я вас опять запру, сидите себе, придумывайте план получше Но предупреждаю, вряд ли мне выпадет другой такой случай завладеть ключами Даже если у меня возникнет такое желание Тут они опомнились и приутихли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 Скоро нашлось 13 сносных бочек по числу гномов Некоторые оказались даже слишком просторны И залезая в них, гномы с тревогой думали, как их будет трясти и швырять Бильбо расстарался и добыл соломы и еще чего-то мягкого И устроил гномов с наивозможным комфортом Наконец, 12 гномов были благополучно упакованы Больше всего хлопот доставил Торин. Он вертелся и крутился в своем бочонке и ворчал, как пес, укладывающийся спать в тесной конуре. Балин тоже напоследок поднял шум по поводу недостаточного числа отдушин и утверждал, что задыхается, когда и крышка-то еще не была наложена. Бильбо со всей тщательностью заткнул щели, приладил крышки и теперь, оставшись в одиночестве, лихорадочно суетился, доканчивая упаковку.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 «Он должен быть тут!» «Задам я старому капуше, коли запоздает!» Подхватил другой. «У меня нет никакого желания торчать тут, когда наверху идет веселье!» «Ха-ха-ха!» — раздался хохот. «Старый каналья спит носом в кружку! Они тут с приятелем-капитаном уже напировались!» «Тряхни его! Буди!» Нетерпеливо закричали остальные. Галеону очень не понравилось, что его трясут и будят а тем более потешаются над ним. «Это вы опоздали!» – пробурчал он. «Я вас тут ждал без конца, а вы там напились и забыли про ваши обязанности. Неудивительно, что я заснул от усталости». «А никто и не удивляется!» – подхватили они. «Причина-то рядом, в кружке. Дай-ка нам глотнуть твоего снотворного, а уж тогда приступим к работе. Тюремщика будить не станем, он уже свое получил». Все они хлебнули по очереди венца и развеселились еще больше Но соображать не перестали «Помилуй, Гелион! закричали они, взявшись за бочонки «Ты так рано начал пировать, что в голове у тебя все перепуталось Ты приготовил нам полные бочки вместо пустых Делайте свое дело!» — рявкнул Дворецкий «Полные! С пьяных глаз чего не покажется? Те самые бочки есть, какие надо Сбрасывайте говорю «Ладно, ладно» Согласились они, подкатывая бочонки к люку Тебе отвечать, кули бочонки, с лучшим королевским маслом и вином Достанутся людям с озера Катите, катите в бочки во ряду, катите бочки, Столкните в речку блю, катите, блю. Запели они, подкатывая с грохотом бочки к люку И сбрасывая одну за другой в темную дыру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 Как добраться сушей туда, куда выносит бочонки, он не знал. И что будет теперь с его друзьями? Ведь он не успел открыть им все, что подслушал. Им неизвестно, как он собирается поступить, покинув границы леса. Наконец к люку подкатили последний бочонок. В отчаянии и полной растерянности бедняга Бильбо обхватил его руками и полетел вместе с ним вниз... Он хлопнулся в холодную темную воду, и бочонок накрыл его сверху. Он вынырнул, фыркая и отплевываясь, и уцепился за обшивку точно крыса. Но сколько ни старался, не мог вскарабкаться наверх. Бочонок всякий раз переворачивался и окунал его. Бочонок был пустой и плыл, словно пробка. Уши у Бильба были залиты водой, но он все еще слышал пение эльфов.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 Счастье опять улыбнулось ему. Крутящимся течением к берегу пригнало несколько бочек, в том числе и бочонок Бильбо. Они застряли там, зацепившись за невидимую корягу. Бильбо воспользовался передышкой и перебрался наверх своего бочонка, пока тот упирался в соседние бочки. Там он растянулся, раскинув руки и ноги, чтобы удержать равновесие. Ветер дул резкий, но все же был не такой холодный, как вода. Немного погодя, бочки отцепились, опять выплыли на середину реки и, вертясь, поплыли дальше Как и предполагал Бильбо, удержаться на бочке оказалось неимоверно трудно К счастью, Бильбо был легкий А бочка большая и тяжелая К тому же через щели внутрь набралось порядочно воды И все-таки Бильбо чувствовал себя так же уютно Как если бы ехал верхом без уздечки и стремян на пузатом пони Который все время норовит поваляться в траве Таким вот способом мистер Беггинс достиг наконец места Где деревья по обоим берегам поредели И сквозь них проглянуло светлое небо Река вдруг расширилась и слилась с лесной, быстро бежавшей прочь от королевского дворца. Деревья больше не затеняли тусклой глади, и на ее скользящей поверхности заплясали прерывистое отражение облаков и звезд. Потом быстрая вода лесной прибили всю ватагу бочонков и бочек к северному берегу, где течением вымыло широкую бухту.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 Он соскользнул с бочки в воду, вышел на берег и бросился к домишкам, которые заметил невдалеке от реки. Теперь он не колебался, когда предоставлялась возможность поужинать без приглашения. Он уже привык пробавляться чужим. Он по горькому опыту знал, что значит быть по-настоящему голодным. Между деревьями мелькало пламя костра, притягивая к себе бильбо, мокрого, дрожащего, в изодранной одежде. Не будем подробно останавливаться на том, как он провел ночь. Нам некогда. Мы приближаемся к концу их путешествия на восток и к последнему, самому важному приключению. Естественно, сперва волшебное кольцо ему, как всегда, помогло. Но потом его выдали мокрые следы и лужицы, которые он оставлял, когда шел или сидел. К тому же у него разыгрался насморк. И он, как ни старался удержаться, все время громогласно чихал.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 Около реки стоял веселый шум Там сооружали плод из бочек Эльфы-плодовщики собирались плавлять их вниз к озерному городу Бильбо снова чихнул С него больше не капало, но он совершенно продрог Окоченевшие ноги плохо ему повиновались Но все же он доковылял до берега и влез на груду бочонков Никем не замеченный в общей суете Солнце еще не взошло, так что Бильбо не отбрасывал тени И, к счастью, долго не чихал Багры заработали, эльфы, стоявшие на мелководье, принялись отпихивать бочки. Плод заскрипел и закачался. Что-то нынче тяжеленький, ворчали эльфы, и сидят слишком глубоко. В них точно что-то есть. Если бы приплыли днем, мы бы в них заглянули. Некогда! прокричал платовщик. Толкайте! И бочки, наконец, стронулись с места. Сначала медленно. Потом эльфы, стоявшие на каменном мысу с шестами, оттолкнули их еще разок, и бочки поплыли быстрее, быстрее, выскочили на середину реки, и их понесло к озеру. Глава 10. Радушный прием. По мере того, как они плыли дальше, становилось светлее и теплее. В скором времени река сделала поворот, обогнув круто поднимавшийся слева уступ, у подножия которого билась и бурлила вода. Берега сгладились, деревья пропали из виду, и перед Бильбо открылась такая картина. Впереди широко растелалась низина, вся изрезанная ручейками. Сотни извилистых ручейков, на которые распадалась здесь река. Вода стояла в болотах и заводях, испещренных островками. Но посредине равнины по-прежнему упорно струилась сильная, быстрая река. А вдалеке, уходя темной вершиной в растрепанное облако, вздымалась гора. Отсюда не видны были ее соседки и холмистые подступы к ней. Гора вздымалась одиноко и глядела поверх болот на лес. Вот она! Одинокая гора Долгий путь прошел Бильбо Много претерпел опасных приключений ради того, чтобы увидеть гору И как же она ему теперь не понравилась Из разговоров платовщиков Бильбо узнал, что все сухопутные дороги с востока к черному лесу заглохли Что с той поры, как в горах обитали гномы, землетрясения изменили весь край Болото и трясины разрастались, тропинки исчезали, всадники и пешие тоже, если пытались отыскать дорогу среди топий. Дорога через Черный лес, которой воспользовались гномы по совету Биорна, на своем восточном конце одичала. Только река предоставляла пока что единственный надежный путь от северного края Черного леса до равнины под Сенью горы. Так что сами видите. Бильбо удачно напал на единственную приличную дорогу. Если бы он знал, что весть об их побеге достигла ушей Гэндальфа, находившегося в ту пору очень далеко, и тот, обеспокоенный их судьбой, заканчивает свои другие дела и собирается разыскивать Ториной компанию, ему это доставило бы большое утешение. Но Бильбо, дрожавший на бочке, ничего не ведал. Он знал лишь, что река никак не кончается, что он смертельно голоден, схватил страшнейший насморк И что ему не нравится зловещий вид горы, которая по мере приближения явно смотрит на него все более неодобрительно и угрожающе Скоро, однако, река повернула к югу Гора осталась в стороне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 На южном конце озера вода спадала водопадом, и обе реки спешили дальше, уже вместе, в неведомые земли. В вечерней тишине грохот водопада раздавался, словно отдаленный рокот грома. Близустие лесной стоял странный город, о котором упоминали эльфы в королевских погребах. Его выстроили не на суше, хотя и на берегу виднелись кое-какие строения, а прямо на озере. От сильного течения впадавшей здесь реки его защищал скалистый мыс. Широкий деревянный мост вел с берега к высоким прочным сваям, на которых расположился деревянный город. Оживленный, деловой, этот город все еще преуспевал, занимаясь торговлей. Товары доставлялись сюда по реке с юга до водопадов, оттуда их переправляли в город сушей.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 Многое уже забылось, хотя люди и пели старые песни про гномов хозяев горы, про королей Трора и Трейна из рода Дьюрина, про появление дракона и гибель властителей Дейла. В песнях пелось и про то, как в один прекрасный день Трор и Трейн вернутся, и тогда золото потечет рекой из ворот горы, весь край огласится новыми песнями и радостным смехом. Но легенда легендой, а дела делами. И будничная жизнь текла своим чередом. Едва на озере завидели плод, как от свай отделились лодки. Плотовщиков окликнули, те бросили веревки. На лодках заработали весла. Плод стянулись с быстрины и отвели за высокий мыс в залив. Там его пришвартовали к мосту. Вскоре должны были прибыть люди с юга. И одни бочки забрать с собой, а другие набить снедью. Чтобы их опять доставили вверх по реке Во дворец лесных эльфов Пока мест бочки остались качаться на воде А платовщики и лодочники Отправились пировать в озерный город То-то они удивились бы Увидев, что творилось на берегу После их ухода, когда стемнело Прежде всего Бильбо отрезал веревки Выкатил одну бочку на сушу и вскрыл ее Послышались стоны И оттуда вылез гном В самом жалком виде в свалявшейся бороде застряла мокрая солома Все тело так затекло и болело И так он был избит и сколочен, Что еле удержался на ногах Он побрел по мелкой воде к берегу И там сразу же со стоном повалился на песок У него был вид, как у голодного пса Которого привязали в будке и забыли на неделю То был Торин И узнать его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 Если хотите есть и намерены продолжать вашу дурацкую затею, да, да, вашу, а не мою, то похлопайте себя руками, разотрите ноги и постарайтесь помочь мне вытянуть остальных, пока есть время. Торин, конечно, внял голосу рассудка, с кряхтением поднялся и с грехом пополам помог хоббиту. Нелегко было им в темноте, копашась в холодной воде, распознать, в которых в бочках сидят гномы. На стук и окрик отозвались только шестеро. Их откупорили и помогли им выбраться на берег. И они тут же повалились со стонами и охами на песок. Их до того промочило, скрючило и избило, что они не могли как следует прочувствовать своего избавления и испытывать благодарность к избавителю. Двалин и Балин пострадали больше всех, и ждать от них помощи было бесполезно. Бифур и Бофур были по суше и поцелее, Но, тем не менее, легли на песок и не пожелали ничего делать Фили и Килли, будучи помоложе и упакованные тщательнее В маленьких бочонках с большим количеством соломы Вылезли в довольно благополучном виде Они отделались всего несколькими синяками А затекшие руки и ноги скоро отошли «Ну, на всю жизнь нанюхался яблок!» – проговорил Фили «В бочке стоял такой яблочный дух!» Без конца вдыхать запах яблок Когда не можешь шевельнуться Когда промерз до костей И тебя мутит от голода Есть от чего сойти с ума Я бы сейчас ел и ел Что угодно, не останавливаясь Но яблоко в рот не возьму Фили и Кили Охотно взялись помогать И вскоре оставшихся гномов Вытащили на берег Толстяк-бомбур то ли спал То ли был без сознания Дори, Нори, Ори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 Неудивительно, что стражники пили и веселились у очага в караулке И не слышали, как вскрывали бочки Не слышали шагов четырех лазутчиков Они просто остолбенели, когда вошел Торин Оукиншин Кто ты такой? Чего тебе надо? Завопили они, вскакивая и хватаясь за оружие Я Торин, сын Трейна, внук Трора Король под горой Горделиво ответил гном И в эту минуту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 «А эти кто?» – спросил он, указывая на Фили Килли и Бильбо. «Сыновья дочери моего отца», – ответил Торин. Фили и Килли из рода Дьюрина. А это мистер Бэкгинс, прибывший с нами с запада». «Если вы пришли с миром, положите оружие», – потребовал капитан. «У нас его нет». И то была почти правда. Ножи у гномов лесные эльфы отобрали. оркрис тоже. У Бильбо, правда, оставался кинжал, но, как всегда, спрятанный под одеждой. И Бильбо промолчал. «К чему оружие? Нам, кто воротился в свое королевство, как было предсказано в старь? Да, мы и не могли бы сражаться против столь многих. Отведите нас к вашему бургомистру». «Он на Перу», — возразил капитан. «Тем более ведите», — взорвался Фили, которому эти церемонии надоели. «Мы устали, хотим есть после долгой дороги. Среди нас больные».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 Воскликнул Торин в самых дверях, чтобы опередить капитана Все повскакивали с мест Бургомистр тоже встал с кресла Но никто не был удивлен больше, чем платовщики эльфы, сидевшие в дальнем конце зала Они столпились у стола, за которым сидел бургомистр и закричали «Это пленники нашего короля! Они сбежали из тюрьмы!»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 «Мы совершали путешествие в свою страну», — ответил Торин. «Но никакие замки и никакие засовы не воспрепятствуют возвращению короля, предсказанному в старь». «Насколько мне известно, ваш город не входит в царство лесных эльфов. Я говорю с бургомистром озерного города, а не с платовщиками короля эльфов». Бургомистр заколебался и вопросительно оглядел перующих. Король эльфов считался могущественным правителем в этих краях. Бургомистр не хотел с ним ссориться. К тому же не придавал большого значения старым песням. Его интересовали торговля, пошлины, грузы, золото. В них он понимал толк, благодаря чему и занимал свой теперешний пост.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 Их не смущало. Кто-то подхватил песню, и она раскатилась над озером. Король всех гор окрестных, пещер ручьев искал, вернулся, наконец-то, и править написал. Опять его корони сапфиры заблестял. Куплеты старых песен повсюду зазвучат За деревья и травы запоют И золотые реки в долины побегут Свернут в траве озера и зацветет земля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 и начинали думать, что их король совершил серьезную ошибку. Что касается бургомистра, то он почел за лучшее прислушаться к гласу народа и хотя бы на время притвориться, будто верит Торину и его росказням. Он уступил ему свое большое кресло и усадил Фили и Кили рядом с Торином на почетные места. Даже Бильбо отвели место за головным столом, и в общей сумятице никто не попросил у него объяснить, откуда он-то взялся.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 Стоило кому-нибудь из гномов высунуть нос на улицу, его радостно приветствовали. Песни пелись главным образом старые, но попадались и совсем новые, в которых с уверенностью говорилось про близкую гибель дракона и про то, как по реке в озерный город вот-вот потянутся суда с дорогими подарками. Вдохновителем этих новых песен был сам бургомистр, но они не привели гномов в особый восторг.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 Вот тут-то, как он и прочил Бильбо, благодарность и уважение гномов к маленькому хоббиту стали расти с каждым днем. Никто больше не ворчал, не сетовал. Они пили за его здоровье, хлопали по спине и вообще всячески его обхаживали. Что было очень кстати, так как Бильбо находился далеко не в лучшем настроении. Он не мог забыть зловещего вида горы не переставал думать о драконе и, кроме того, был жестоко простужен. Три дня подряд он чихал и кашлял, сидел дома, а когда стал выходить, то все равно его речи на банкетах ограничивались словами «Бде очить пдеятно!» Тем временем лесные эльфы приплыли с грузами домой и произвели сенсацию во дворе своим сообщением. Я так и не знаю, что стало с начальником стражи и главным дворецким. Никто из гномов во время своего пребывания в озерном городе, естественно, ни слова не проронил о ключах и о бочках, и Бильбо ни разу не надел кольца. Но кое-какие догадки у эльфов возникли, хотя мистер Бэггинс по-прежнему оставался для них загадкой. Как бы то ни было, король знал теперь, зачем пожаловали сюда гномы, и сказал себе «Так-так, посмотрим». Все равно без моего ведома через Черный лес им не провести никаких сокровищ. Но, скорее всего, они плохо кончат. И по-делом им. Король нисколько не верил в то, что гномы захотят сражаться и сумеют победить такого опытного дракона, как смог, и сильно подозревал, что они, скорее всего, предпримут попытку взлома. Это свидетельствует о его проницательности, которой не хватило людям из озерного города, хотя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 И пустилась в обратный путь Наши путники провели тревожную ночь и несколько приуныли На следующий день они сели на пони и продолжали путь Балин и Бильбо, ехавшие сзади, вели на поводу двух пони, нагруженных тяжелой поклажей Остальные прокладывали впереди тропу, ибо дорог не было Они взяли к северо-западу от быстротечной и все приближались к большому отрогу одинокой горы, выступавшему им навстречу. Путешествие совершалось в тишине и безмолвии. Кончились смех, звуки арфы и пения. Гордые надежды, зашевелившиеся было у них в душе, пока они внимали на озере старинным песням, угасли. Место их заступил безысходный мрак». Они знали, что путешествие подходит к концу, и конец может оказаться ужасным. Природа вокруг сделалась скудной и унылой. Краски потускнели, тогда как, по словам Торина, в былые времена отличались свежестью и разнообразием. Трава поредела, исчезли деревья и кусты, от них остались почерневшие, корявые пни. Путники достигли драконового запустения. И достигли на исходе года Они подъехали к самому подножью горы Не встретив ничего угрожающего Гора высилась прямо над ними Темная и жуткая Они разбили лагерь на западном склоне Большого Отрога Кончавшегося бугром Который назывался Вороньей Высотой Там когда-то находился сторожевой пост Но туда они пока не осмеливались подняться Уж слишком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 Тишину нарушал лишь шум потока, бегущего по камням, да хриплое карканье. Балин содрогнулся. «Вернемся», — сказал он. «Здесь нам делать нечего. Очень мне не нравятся эти противные птицы. Они смахивают на вражеских лазутчиков». «А дракон, значит, жив. Сидит где-то под горой, если судить по дыму», — вставил Хоббит. «Скорее всего, ты прав». «Хотя дым еще ничего не доказывает», — возразил Балин. «Если бы даже дракон улетел или притаился где-нибудь на одном из склонов, подкарауливая добычу, дым и пар, наверное, все равно выходили бы наружу. Гора изнутри, вероятно, заполнена его зловонными испарениями». Подавленные, стараясь не шуметь, возвращались они в лагерь под подкарканье ворон». Еще так недавно, в июне, они гостили в прекрасном доме Элронда. Сейчас только-только начиналась осень, но казалось, что прошла целая вечность. Они очутились в безлюдном, заброшенном месте, без всякой надежды на помощь. Путешествие их закончилось, но до конца приключения было по-прежнему далеко, а мужества и выдержки могло хватить лишь ненадолго.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 И вдруг, совершенно неожиданно, они нашли то, что искали. Однажды Фили, Килли и Хоббит прошли в конец узкой долины и копошились там среди камней. Около полудня, заглянув за большой, торчащий точно столб обломок скалы, Бильбо увидел нечто вроде грубых ступеней. Он подозвал двух гномов, и они в волнении начали подниматься втроем по ступенькам, которые вывели их на тропку, местами пропадавшую, местами все-таки заметную, Итак, по ней пришли на гребень южного отрога, а оттуда – на узкий выступ, огибавший гору. Поглядев вниз, они увидели, что прямо под ними лежит лагерь. Осторожно поднимаясь по скале, они прошли гуськом по узкому выступу, свернули за угол и очутились на небольшой укромной площадке, заросшей травой. Вход на нее снизу от лагеря виден не был. Скала, к которой примыкала площадка, была совершенно гладкая и ровная Точно сложенная каменщиком Ни трещин, ни стыков, ничего похожего на косяки, притолку или порог Никаких следов засова, щеколды или скважины И однако они не сомневались, что перед ними та самая дверь Они колотили по ней, толкали, пихали и наваливались на нее Умоляли открыться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 Ни на веревках, ни по тропе «Я не муха, чтобы порхать над обрывом», — отвечал он «Закружится голова, наступлю себе на бороду и опять восстанет 13, А веревки меня не выдержат» Как вы увидите позже, веревки, к счастью для него, выдержали Тем временем друзья обследовали выступ дальше И обнаружили тропинку, которая вела наверх Но далеко уходить побоялись, да и не видели надобности На вершине царила тишина, лишь ветер шуршал в трещинах. Они разговаривали тихо, не пели, не прикликались. Опасность подстерегала повсюду. Те, что возились с дверью, пока ничего не добились. В своем нетерпении они махнули рукой на руны и лунные буквы и без устали пытались определить на глаз, где именно на гладкой поверхности скалы прячется дверь. Они привезли из озерного города кирки и другие инструменты и сперва попробовали применить их. Но при первом же ударе о скалу рукоятки раскололись, чуть не повыдергав им руки из плеч. Стальные части сломались или погнулись, точно свинцовые. Гномы поняли, что их навыки в горном деле бессильны против чар, которыми заперли эту дверь. Они испугались и того шума, который сами же наделали. Каждый удар усиливался эхом. Бильбо до смерти надоело сидеть на пороге. То есть никакого порога, разумеется, не было, просто гномы в шутку назвали так «травянистый пятачок». Они припомнили Бильбо его слова, сказанные «ох, как давно», когда к нему в норку нагрянули нежданные гости. Он тогда сказал, что они посидят на пороге и что-нибудь придумают. И вот теперь они сидели и сидели, думали и думали или бесцельно топтались поблизости, и лица их все вытягивались и вытягивались. Они было воспрянули духом, обнаружив тропу, но теперь совсем приуныли. И все же не хотели сдаться и уйти ни с чем. Теперь их оббит был не бодрее других.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 Но подозреваю, что он думал не столько о деле, сколько о той стране, что лежала в Голубой Дали, о тихой родной стране и о своей хоббичьей норке под холмом. В траве посредине площадки лежал серый камень. Бильбо обычно сидел уныло, уставившись на него или следя за большими улитками. Тем, видно, нравилась укромная площадка, прохладные стены, и они медленно ползали по ним с удовольствием Присасываясь к камню Завтра пойдет последняя неделя осени Сказал однажды Торин А за ней последует зима Добавил Бифур И наступит следующий год Закончил Двалин И бороды у нас будут расти Пока не свесятся со столы до самой долины А здесь по-прежнему ничего не произойдет Чем только занимается наш взломщик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 Бильбо в унынии просидел в нише, глядя на камень или вдаль через узкий проход У него было странное чувство, будто он чего-то ждет «Может, волшебник вдруг объявится?» — думал он Когда он поднимал голову, то видел кусок дальнего леса Вот солнце повернуло на запад И на лес легло желтое пятно, как будто солнце осветило последнюю осеннюю листву Вскоре большой оранжевый шар скатился к горизонту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 и тяжело распахнулась внутрь. Из глубины, словно пар, выплыла темнота. Глазам их предстала глубокая зияющая чернота, разверстый вход в вглубь горы. Глава двенадцатая. Что ждало их внутри? Гномы долго стояли перед дверью и спорили, и, наконец, Торин произнес речь.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 Золотые изделия, самоцветы, драгоценные камни в оправе, жемчуг и серебро, отливающее красным в этом багровом свете. Смок спал на боку, сложив крылья, подобно громадной летучей мыши. Хоббит видел снизу его длинный живот, в который вдавились драгоценные камни и золото от долгого лежания на богатом ложе. На ближайшей к нему стене смутно поблескивали кольчуги, шлемы, топоры, мечи и копья.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 Ноги тряслись Он сжимал чашу и мысленно твердил «Ай да я! Теперь они увидят! Значит, я больше смахиваю на бокалейщика, чем на взломщика! Пусть-ка попробуют повторить это!» Но никто и не думал этого повторять Балин был счастлив видеть Хоббита живым Изумлен и ничуть не менее восхищен Он взял бильбу на руки и вынес наружу Была ночь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 Сменился дремотой. Потом дракон вдруг... В пещере пахло чем-то незнакомым. Может быть, запах принесло в втуды рук? Хотя и маленькая, она всегда слегка тревожила Смога. Он уставился на нее с от под... Отчего он не завалил ее давным-давно? В последнее время ему даже чудилось доносившееся оттуда слабое постукивание.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 главным боротом. в голове у него сидела одна мысль обшарить всю гору изловить вора растерзать и растоптать его смог вылетел из ворот вода в реке зашипела со свистом поднялся пар разбрызгивая огонь смог взмыл в воздух и приземлился на вершине горы окруженный языками зеленого и алого пламени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 «Они погибнут! И наши пони тоже! Мы останемся без припасов!» Застонали остальные гномы. «Мы ничего не можем поделать!» «Вздор!» – оборвал их Торин. К нему вернулось прежнее достоинство. «Мы не можем их бросить! Внутрь войдут мистер Бэггинс, Балин, а также Фили и Кили. Все сразу дракону не достанутся. Остальные... Где веревки? Живей!»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 Бильбо отпрянул и еще раз благословил судьбу за кольцо. И тут Смог заговорил. «Ага, пожаловал вор. Я тебя чую. Я слышу твое дыхание. Милости прошу. Бери еще. Тут всего вдоволь. Не стесняйся». Однако Бильбо был не таким уж невеждой по части драконов.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 переспросил Бильбо, притворяясь удивленным. «Нечего притворяться», — обрезал его смог. «Кто-кто, а уж я знаю запах и вкус гномов. Как будто я могу съесть пони из-под гнома и не учуить запаха. Ты плохо кончишь, вор на бочках. Если будешь знаться с гномами, так им и передай от моего имени». Он скрыл от Бильбо, что одного запаха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 Драконовые чары начинали на него действовать Собрав все свое мужество Бильбо ответил Тебе известно не все О, Смок могущественный Не только золото привело нас сюда <связывая> <связывая> Расхохотался Смок Вот ты проговорился Нас Скажи уж прямо Нас 14, Мистер счастливое число Рад слышать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 Король под горой давно умер. А куда подевались его родственнички? Что-то я не вижу, чтобы они рвались в бой, чтобы свести со мной счеты. Властелин Дейла Гирион умер. Его народ я пожрал, как волк-овец. А где сыновья его сыновей? Они близко не смеют подойти. Я убиваю, когда захочу. «Никто не дерзнет сопротивляться. Всех воинов прошлого я уничтожил, а нынче такие не рождаются. Тогда я еще был молод и слаб. Теперь я стар и могуч. Могуч!» Злорадно торжествовал дракон. «Моя броня в 10 крепче щитов. Мои зубы, мечи, когти, копья».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 Он напрасно не удержался от насмешки. Как не быстро бежал хобби, дракон успел просунуть в отверстие свою ужасную морду и пустить ему в догонку огненную струю. К счастью, вся голова целиком не пролезла, но пламя и пар из ноздрей обожгли Бильбо так, что он мчался, спотыкаясь точно слепой от страха и боли. Он так был доволен собой, доволен тем, как умно вел беседу со смогом,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 Торин сдался и послал Оина и Глойна за трутом и кремнем на другой конец туннеля. Через некоторое время замелькал огонь. Показался Оин с небольшим факелом в руке. Глойн нес еще несколько штук под мышкой. Бильбу проворно подбежал к дыре и схватил факел, но не смог уговорить гномов зажечь стальные факелы и присоединиться к нему.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 Путешественники глядели в ту сторону и гадали, что бы это значило. Уже появились первые мерцающие холодным блеском звезды, а они так ни до чего и не додумались. Глава 14. Огонь и вода. А теперь, если вы, как и гномы, хотите узнать новости о Смоге,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 Берд вздрогнул от неожиданности, но то был всего лишь старый дрозд. Он нагнулся к уху Берда и застрекотал. Берд подивился тому, что понимает птичий язык, но ведь он был родом из старинного города Дейла. «Погоди», – сказал ему дрозд, – «встает луна, отыщи темное пятно на груди смога, когда он будет пролетать над тобой».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 Раздалось шипение Вихрем закрутилась воронка на поверхности озера И все стихло Так пришел конец Смогу и Эсгароту Но Берд уцелел Все выше поднималась луна на небосводе Холодный ветер завывал все громче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 Он нырнул глубоко в озеро, когда на изгород упал бездыханный враг. «Я, Берт, потомок Гериона, победитель дракона!» «Король Берт! Король Берт!» Раздались возгласы, а бургомистр заскрежетал зубами. «Герион был властителем Дейла, а не королем изгорода», — сказал он. «В озерном городе бургомистров всегда выбирали из числа старейших и мудрых». Они из простых воинов. Пусть Берд отправляется в свое королевство. Дейл теперь свободен благодаря его же доблести. Ничто не мешает его возвращению. Кто хочет, может уходить с ним, если считает холодные камни под сенью горы лучше зеленых берегов озера. Благоразумные останутся здесь и будут отстраивать свой город, а потом наслаждаться покоем и изобилием.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 Весть докатилась до основных лесов Туманных Гор. Ее услышал Биорн в своем бревенчатом доме. И гоблины засовещались в пещерах. «Боюсь, что больше мы не услышим о Торине Оукиншильде», сказал король лесных эльфов. «Уж лучше бы он оставался моим пленником. Но, как говорится, и самый дурной ветер приносит добрую весть». «Ведь он тоже...»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 «Почему вы пришли к воротам короля под горой, вооруженная, словно желая войны? Чего вы хотите?» Ему ничего не ответили. Одни повернули назад сразу, другие еще некоторое время разглядывали укрепление, потом последовали за первыми. В тот же день они перенесли лагерь и укрыли его между отрогами горы. Среди скал зазвучали голоса и песни, чего не бывало уже давно. Эльфы заиграли на арфах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 Погибнет так, об этом заявляет он Ковари, чаши, мастера Из золота и серебра Граня, алмаз, рубин, топаз Они трудились до утра Было вам мастерство Секрет. В корону врезать самоцвет Королю нужны друзья во все края Наш зов таков, пещеры прежние домой Лесной народ, король вас ждет Воздаст вам щедрою рукой Король законный замил трон Песня и впрямь понравилась Торину Он оттаял, повеселел И принялся прикидывать Через какое время Дейн достигнет Одинокой горы Если выступил из железных холмов Сразу же, как получил весть от брата Бильбу расстроился Услыхав песню и последующий разговор Уж очень они ему показались Воинственными На другое утро гномы увидели Отряд копьеносцев, пересекавших реку И поднимавшихся по долине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 Сам король эльфов, чьи глаза привыкли взирать на красивые вещи, был поражен. Даже Берт молча дивился камнем. Словно шар, наполненный лунным светом, висел он перед ними в сети, сотканные из сверкания снежинок. «Это Аркинстон Трейна», – пояснил Бильбо. «Сердце горы и сердце Торина. Для него камень ценнее золотой реки. Отдаю его вам».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 О, ужас! Окрестности горы почернели от полчищ врагов. Через минуту передние гоблины обогнули отрок и хлынули в долину. То были лучшие наездники среди гоблинов. Их вой и виск раздирал уши.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 И бомбуром, и бильбо Но Берт получил 14 часть всего серебра и золота В слитках и в изделиях Дэйн сказал при этом Мы издержим обещание, данное покойным Ведь и он теперь владеет своим Аркинстоном Даже и 14 часть оказалась баснословным богатством Больше богатств любого из смертных королей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 «Примите от меня подарок». И он протянул королю серебряное с жемчугом ожерелье, которое поднес ему на прощание Дэйн. «Чем же я заслужил такой дар, о хоббит?» спросил король. «Э, «Я думаю, мне кажется...» промяблил в смущении Бильбо. «Я э, обязан вам за ваше гостеприимство. И взломщикам свойственно чувство благодарности».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 Туковская в нем выдыхалась с каждым днем, а Бейггинсовская брало верх. Сейчас я хочу одного, как можно скорее очутиться в собственном кресле. Глава 19. Последняя глава. Было 1 мая, когда наши путешественники добрались до края долины Ревендел, где стоял последний, а с этой стороны первый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 Недогненной пасти Не свергнут он с трона Конец его власти оружие ржавеет И рушатся троны Богатство скудеет Тускнеют короны А порхают Укрытые тенью А воды сверкают И слышится пение Тра-та-тра-та-та-та долину, ребята ха ха Воздух, огонь, бы братцы, как золото, слитки зачем же скидаться от странствий убытки, Трата, рата-та-та, останьтесь, ребята! Ха-ха! <смех> Какие вы дали, спешите так поздно, присте вы устали, мигают вам звезды, уймитесь отныне! Прощайте скитаться, ведь эльфы в долине вас просят остаться тра -та, тра -та, та та останьтесь, ребята Ха -ха. Потом эльфы выступили из-за деревьев, поздоровались И провели бильбу с волшебником через мост к дому Элронда Там путников приняли радушно и попросили рассказать об их приключениях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 Хором Пусть ветер порхает По травам дозорам Пускай в лунном свете Все тени короче Пусть звезды сверхают На кубаре ночи Звучите, пришите, пришите, гоните тревоги Траве крылатые ноги Пусть годы вечные зленя протекают Мы праздник веселый отпразднуем в мае Отдарим усталого И с нами, пускай земель дремлет в лесу рядом с нами, Под голову травы, пусть пит он счастливый, Поюка его Серебристая ива, Умолкни со сна, не буди его я Пусть сон его будет Спокоен и ясен Пусть светлые сны Не врываются звуки Дубы не скрипите Умолвните Умолвите Одно слово «Веселый народ!» Сказал Бильбо, выглядывая в окно «Какой же час ночи? право Ваша колыбельная И пьяного гоблина разбудит!»